Глава одиннадцатая. В неподвижном темном воздухе жареный гусь пахнет уму Сэр Растер не отрывает взгляда от зарумянившейся корочки, а та на глазах коричневеет, ароматы плывут горячечные, заставляющие сердце биться чаще, желудок подпрыгивает в нетерпение, а пальцы сжиматься в кулаки. Пес шумно вздохнул. Сэр Растер сказал быстро. «Собачка чувствует, что готова. У собак это чутье. Снимайте». Согласился я, счастливый, что перетерпел этого хама и заставил его первым сдаться. «Если считаете, что сырых мест не будет. Не люблю непрожаренное мясо». «Готово, готово», — заверил он. Но снимал замедленными движениями. «Сейчас можно и не торопиться. Подержать над раскаленными углями чуть дольше, давая розовому мясу приобрести почти белый оттенок. Гусь хорош, молодой и сочный. Собачке вашей повезло». «При чем здесь везение?» — удивился я. Он выбирает именно молодых и толстых, может быть, в прошлой жизни был поваром, у самого императора. Сэр Растер по праву старшего, которым он воспользовался с такой бесцеремонностью, словно это он победил меня пару раз и теперь великодушно оказывает мне покровительство, разорвал гуся на части, мне протянул грудку, спасибо, себе взял лапу. Что ж, вслух, если и не признается, то вот этим жестом признал Сюзереном меня, а себя поставил в вассальный ряд. Я с наслаждением вгрызся в горячее мясо. Сок потек по пальцам до самого локтя. Я попытался подхватить одну струйку языком. Мне можно, я же варвар. Сэр Растер даже зарычал, впиваясь в ножку, словно вампир в еремную вену молодой девушки. Я на миг усомнился, что человек произошел именно от обезьяны. Разве что та обезьяна сумела поиметь саблезубого тигра. Рыбу поджарили и съели напоследок. Она готовится в пятеро быстрее мяса. Можно бы ее раньше гуся. «Но мы же цивилизованы, если рыбу подают после, то и мы после». Разве что жирные пальцы вытерли от траву за неимением слуг с пышными волосами и хорошо мнущимися нарядами. «А вина у вас нет?» — поинтересовался сэр Растер. какой предпочитаете?» — ответил я любезно. Он засмеялся. «Как-то, помню, разграбили мы один караван, а в нем, помимо всякого добра, везли еще и кувшину кувшинов какого-то редкого вина». «Как мы тогда надрались?» Это потом уже сожалели, когда узнали, что за каждый кувшин можно было снарядить по 10 конных рыцарей и оплатить их на год вперед. «Как вино называлось?» — поинтересовался я. Фисалийское, вроде бы». «Да, фисалийское. Как вспомню...» Он сладостразный, вместе с тем горестно вздохнул, как большая лягушка в брачный период. Я молча поднялся и пошел к своему мешку, что под охраной пса лежит под деревом. Фисалийское совершенно случайно пил недавно. Успомню». Им гордится граф Дюрангерт. В его подвалах хранится с древних времен. В мешке, помимо всего прочего, три фляги. Одна почти пуста. Я вылил остатки воды на землю. У костра сэр Растер затянул веселую песню. Слух у него, как у голопогосской черепахи. Да и голос того же тембра. Я отвернулся и, сосредоточившись, начал как можно более отчетливее вспоминать вкус фессалийского. Представил себе, что им наполняется фляга. Отсек все звуки и шорохи. Только вкус вина и его местоположение. Я же не волшебник, который может создать вино вместе с флягой или кувшином. У меня все по-другому. Опаснее. До сих пор боюсь прибегать к этому способу. Хотя возможности у него еще какие. Фляга в руках потяжелела. Я чувствовал, как дрожь бьет все тело. Стало холодно. По спине озноб. Даже суставы заныли. Будто при сильнейшей простуде. Я перевел дыхание. На всякий случай сделал осторожный глоток, чтобы яда не перепутал. «Пух! Пронесло!» Сэр Растер прервал песнь и вскинул брови, когда я протянул ему флягу. «Что там? Попробуйте!» — сказал я небрежно. «У нас это слуги пьют, да нередко и коней поет. Он поморщился, понюхал, глаза расширились, сделал осторожный глоток, ахнул, перевел ошалелый взгляд на меня. «Фесалийская! Я никогда не забуду его вкус!» «Пейте!» — сказал я, лег на спину, руки забросил за голову. «Раз нравится, не стесняйте себя». «Сэр Светлый, но откуда?» «Из фляги», — ответил я. «А во флягу откуда?» «Из бурдюка», — ответил я. Поправился. «Нет, вино очень старое, наверное, из кувшина». «Сэр Растер, не дворянское это дело, вино наливать. А извозчики на что?» «В смысле, слугам скажешь, делают...» Не отвечая, он смаковал, закатывал глаза, делал осторожный глоток и долго катал вино во рту, давая ему возможность всосаться напрямую и не быть разложенным на составляющие в желудке. Снова делал глоток, морда раскраснелась, глаза блестят. Зайчик, наконец, ощутил симпатию к огромному спокойному коню сэра Растера, идут голова к голове, о чем-то переговариваются на своем лошажьем языке. И хотя зайчик не совсем лошадь, но раз уж косит под коня, то косит умело. Дорожка петляет между глыб, я угадываю оплавленные до самого основания звездным жаром башни. Иногда торчат чудом сохранившиеся фрагменты стен с затейливым барельефом, как живое доказательство, что уже здесь начинаются земли, через которые перемахнула всеуничтожающая желтая волна. Все заметнее становилось дыхание реки. Выехали на пригорок. Я охнул и остановил коня. Даже пес и зайчик навострили уши. Значит, мне не почудилось. Через реку в самом деле переброшен дивный мост без всяких опор. Хрупкий и сверкающий. Весь из серебряного света. Через него просматриваются на том берегу камни и набегающие волны. Растер бросил на меня самодовольный взгляд. Словно это сам он только что устроил. «Ну как?» «Ошарашивает», — признался я. «Эх, если бы по такому мосту...» «Не успели», — ответил он непонятно. «Мы не успели» строители не успели ответил он хмуро говорят они сперва делали вот так чтобы видеть что получится если не нравилось хозяину замка то меняли колдовством форму а когда уже приходили к соглашению то договаривались об оплате начинали строить говорят он помялся я подсказал колдовство мы строили да согласился он потому и говорю что не успели сделать говорят от такого вот призрачного моста до настоящего один два дня а если бы война началась на недельку позже, то, глядишь, сейчас бы мы по такому вот мосту и проехали. Я опустил взгляд на мутную, быстро бегущую воду. Там время от времени мелькают острые спинные плавники, словно касатки гоняются за тунцами. — А как на ту сторону? — Я знаю, где мелководье, — ответил он гордо. — Показывайте, — сказал я раздраженно. — Сэр Растер все чаще подчеркивает, что я завишу от него. — Еще чуть, и вас хочет уже и мои доспехи. Или будете переправляться здесь? Тогда я после вас. Он захохотал. После меня? Нет уж, это я после вас, но вы правы. Лучше подняться выше по течению. Там речка растекается вширь. Брод отыскался на полмили выше. Я издали видел белое песчаное дно на глубине двух ладоней. Берег отодвинулся втрое. Зато на таком мелководье шныряют одни пескари. Зайчик понесся, вздымая по обе стороны крылья брызг. Пес обогнал и первым выскочил на тот берег. Под самым берегом вода промыла русло поглубже. Там я успел увидеть пару крупных затаившихся рыб, если это рыбы. После первого выстрела рыба забилась в конвульсиях. Ее понесло по течению. Вторая ринулась рвать из нее внутренности. Следом за мной захлюпала вода. Сэр Растер с великой поспешностью взобрался на берег. — В Прошлый раз были мельче, — сообщил он озабоченно. — Если так пойдет, то и здесь брод перекроют. «Они по всей реке?» «Да, но чаще собираются там, где звери перебираются на другой берег». «Местный лорд должен этим заняться», — заметил я. «Местный лорд убит», — сообщил он. «В драке?» «Нет, в столице. Проклятый тиран Барбарос, что вот уже 20 лет правит на захваченном им у законного государя троне, предательски убил благородного сэра Доброжелена, а вдова, по слухам, собирает войско, чтобы отомстить за мужа. Ей пока не до этих рыб». «Да, — протянул я, — хорошо здесь поработала пропаганда. Я все подумывал, как бы отделаться от сэра Растера, но пошел дождь. Пришлось полдня стоять под раскидистым дубом на сухом пятачке, в то время как везде хлещут струи. Земля уже не успевает впитывать воду. Бегут мутные потоки, полокут сухие листья, щепки и целые ветви. Дождь прошел только к вечеру, земля раскисла. Сэр Растер тут же начал собирать сучья в пределах круга сухой земли. «За ночь земля подсохнет», — сообщил он оптимистически. «А нет, так под солнышком схватится коркой. А не схватится. Настоящему рыцарю грязь не помеха». Пока он добирал последние веточки, я быстро поджег сложенные шалашиком палочки. Сэр Растер, если заметил, что я зажег огонь без огнива, смолчал. Пес посмотрел на кусты, густо обвешенные крупными каплями. Поежился и лег к огню поближе. Зайчик превратился в гранитную статую. В одном месте запруда из веток прорвалась, ему на круп потекла холодная струйка, но странный конь даже не шелохнулся. Сэр Растер то и дело посматривал на него, наконец не вытерпел. «Вы его расседлывать не собираетесь?» И отмахнулся. «Зачем? Ночи, летом коротки». «Но хм, моего, если не расседлать, спину собьют, да и отдыхать коню надо. А мой такой мелочи не замечает. Вина хотите?» «Сэр Светлый, вы иногда такие странные вопросы задаете?» Ночь тиха, но я слышу таинственный шепот мириадов насекомых. И хотя знаю, что это звенят их крохотные крылышки, но чудится, будто переговаривается вокруг весь невидимый и недоступный человеку мир. От деревьев опускается приторно-сладкий запах. Днем его рассеивает ветерок, но сейчас, в полном безмолвии, он плывет широкими волнами, настолько плотными, что зримы даже сэру Растеру. На дальнем озере лягушки квакают так громко, что сюда доносятся уже не голоса, а слаженный хор, умело вплетенный в шелест крыльев ночных бабочек, шуршание ночных мышек и подземное движение неведомых зверей. Звезды в небе похожи на драгоценные камни, а на севере напоминали мне кристаллы льда, чистого и жгуче-холодного. Сэр Растер наконец отложил пустую флягу. Движения рыцаря стали медленными и расчетливыми. Над каждым он раздумывал чтобы невзначай не опрокинуть за заодно и все мироздание. Чуть ли не впервые после ужина он прислушался, огляделся, из груди вырвался неожиданный вздох. «Чудо, что за вино! Теперь особенно обидно, что мы заночевали здесь, деревня близко!» «Рыцарь не должен стремиться к теплой постели», — заявил я надменно. Он фыркнул. «При здесь рыцарь? Когда нет шансов, рыцарь тоже отступает, а против прозрачника нет шансов ни у кого!» Я переспросил в удивлении. «Против... кого?» «Против прозрачника», — повторил он. Смотрелся в мое лицо. «Господи, да вы не просто варвар». «Но-но», ну -ну, — сказал я с угрозой в голосе. «Что еще?» Он помотал головой. «Сейчас не скажу, но вовсе не потому, что вы подумали. Дело в том, что прозрачник охотится именно в этих краях. Еще в древности вычислили, что он может двигаться только в пределах некоего квадрата. «Непонятно, почему у него такое ограничение, но все это знают и ночевать здесь не остаются, разве что в деревне за закрытыми дверьми и с охранными амулетами». «Охотится только ночью?» — спросил я скептически. «Да. Ночные хищники обычно мелковаты», — сообщил я. «Самые опасные — дневные». Он развел руками. «Только не прозрачник. Судя по его силе, он может разорвать целую толпу, но предпочитает нападать на одиноких. В крайнем случае на двух спутников». Однако, если нападет, у тех не бывает шанса. Каждого разрывает пополам, и еще не находили следов, чтобы кому-то удалось ранить монстра». «Плохо искали», — буркнул я. «Все оставляет следы». «Даже птица, что летит по воздуху?» — спросил он насмешливо. «Даже птица», — ответил я серьезно. Он фыркнул, сдвинул плечами. «Ладно, посторожите, сэр Светлый, а я вздремну. Перед рассветом разбудите, я сменю». Я молча кивнул. «Пусть спит. Будить не стану. Я могу трое суток провести без сна благодаря дару одного из Валенштейнов». Он завернулся в плащ и лег близко к костру, но так, чтобы не смотреть в огонь. Я отошел чуть в сторону. Нехорошо сидеть на виду. И хотя за нами вроде бы никто не гонится, но обереженного Бог бережет. Холодок пробирался под одежду. Я все ежился, пока внезапно не сообразил, что это вовсе не от понижения температуры. Холод страха явственно сковывают мышцы. Я напрягся, заставил кровь быстрее струиться по жилам, адреналин плеснул ведрами, сердце грохочет в ушах, пальцы сомкнулись на рукояти меча. Но я все равно пока еще никого не видел, не слышал, хотя все чувства кричат, что нечто опасное приближается ко мне. Тошнота ударила как молот. Я согнулся, но продолжал шарить во всех доступных диапазонах. И тут внезапно увидел, как сдвинулись листья на земле между деревьями в шагах в 20 15 в десяти. Отчаянно напрягая зрение, я ничего не увидел, даже смутного силуэта, прозрачную или полупрозрачную Сквозь приближающееся нечто вижу далекие деревья так же отчетливо, как и по сторонам. Когда до меня оставалось пять шагов, я напрягся, просчитал до трех и, вскочив, изо всех сил ударил наискось, как если бы рубил закованного в латы человека от плеча и до пояса. Лезвие меча на миг ощутило сопротивление, словно я перерубил пару струн. Я даже услышал тонкий звон на грани ультразвука. — Я тебя вижу, — зарал я, — так что не старайся. Листья под неизвестным взлетели вихрем. Я на всякий случай пригнулся. Над головой просвистел ветер. Я быстро ткнул мечом. Снова ощутил сопротивление. Но такое же мимолетное. Тонко-тонко щелкнуло. Я упал и перекатился в сторону. Тут же вскочил и в отчаянии вперил глаза в тьму, что не тьма. Раздался грозный рев. Сэр Растер вскочил и, ошалело оглядываясь, обнажил клинок. Он раньше меня что-то увидел или почуял, прыгнул вперед и начал рубить мечом. Страшный удар швырнул его через костер, но уже я прыгнул к тому месту и точно так же начал наносить крестообразный удар. Звон стал чаще, затем я услышал тоскливый вой. Листья взлетели столбом, закружились, и нечто исчезло. Я ощутил это всеми фибрами души. Пару мгновений я стоял, прислушиваясь, затем перепрыгнул через остатки костра и склонился над сарым растаром. Лицо в крови. Кольчуга на груди разодрана, глубокая рана обнажила, как мне кажется, сердце, если это сердце. Я поспешно наложил обе ладони, сосредоточился, выждал, а когда раны на груди рыцаря затянулись, торопливо вернулся к тому месту, где вроде бы упал или куда исчез неведомый враг. Пока я рассматривал следы, испуганные и встревоженные до крайности. Как хорошо было раньше, когда от моего взора ничего не могло укрыться. А что это за неведомая магия? Донесся стон. С той стороны костра поднялся сэр Растер. Он оглядывался, ошалело. С недоумением щупал жутко порванную на груди кольчугу, стирал кровь и все не мог понять, откуда ее столько натекло. «Прозрачник», — произнес он тупо, — «а мы уцелели?» «Да», — ответил я. «Тогда он еще вернется», — сказал он с глубокой убежденностью. Мне не понравилась обреченность в его голосе. Я сказал резко. «Не думаю. Он всегда возвращается. Фу, он всегда разрывает жертву». Я с обнаженным мечом потихоньку двинулся в ту сторону, где в последний раз ощущал прозрачника. Ни следов, ни крови. Хотя я его сильно ранил. Слышно по его вскрику и вою. Никаких пример, что он был здесь. Сердце ёкнуло. Как не обратил внимания, среди опавших листьев, серых в темноте, много абсолютно черных. Эти черные листья выложены странным узором, как будто некто двуногий прошел по листве в запыленных сажей сапогах. Сзади послышались шаги и дыхания. Голос сэра Растера прозвучал с тревогой и подозрительностью. «Неужели следы?» «Да!» «Где? Не вижу!» «Это и неудивительно!» — проворчал я. Он засопел и пошел молча. Лезвие его длинного меча я видел то справа, то слева от себя. Расстояние между следами становилось все короче, а каждая ступня как будто сильнее погружалась в землю, вдавливая уже и листья. Я увидел тело первым, но молчал, подходя с осторожностью, а сэр Растер вскрикнул за моей спиной. «Это он?» Между двумя деревьями, почти зависнув, белеет крупное тело, похожее на белорыбицу размером с быка. Оно так и не стало белым, я видел сквозь него листья и сучья на земле. Но и полупрозрачности достаточно, чтобы сэр Растер охнул, едва не выронил меч. Господи, сэр светлый, это в самом деле прозрачник. Я внимательно рассматривал тело. Огр? Похож, согласился сэр Растер с трепетом в голосе, но не простой. Не знал, что среди огров могут быть колдуны. «Да не колдун!» — возразил я. «Мутант! В смысле урод? Ублюдок, байстрюк, бастард?» «Сэр!» — сказал сэр Растер. Холос его сразу изменился. «Не надо так о бастардах. Среди них бывают и очень приличные люди». «Прошу меня извинить, сэр Растер!» — сказал я поспешно. «Никак не хотел задеть вашу чувствительную нежную душу. Я только хотел сказать, что колдовство здесь ни при чем. Бывает, что рождаются телята с двумя головами. Так и этот огар родился среди обычных огров вот таким интеллигентом. А изгнали его или сам ушел, уже не важно.